Глава 30. -я. Вулкан. Вертолёт летел медленно. Достаточно медленно, чтобы Олег осознал, насколько же быстро фактически перемещался он. За то время, за которое он добрался от Москвы до Конго, вертолёт преодолел только маленькую часть пути. Зато Олег знал наверняка, город, в который направляется вертолёт, Был внесен Владом в систему, и потому маркеры указывали примерное расстояние. Олег хотел было спросить: а не проще ли полететь вперед, или, возможно, заняться пока чем-то другим, если Влада интересует именно то, что скажут эти ребята неведомому вулкану, но не успел. Влад заговорил раньше: О! Тон у духа был такой, словно он нашел в кармане зимней куртки сушеную камбалу. Сдержанное изумление, как она туда попала, вот что мог бы означать этот возглас. «Что случилось?» — поинтересовался Олег. «Кто-то только что попытался закрыть ваши измерения от внешних вторжений». Тут уже изумился Олег и совсем не сдержано. «А это возможно?» «Теоретически, да. Практически. Ну, я не зря сказал, попытался. Защита действительно стоит, но она настолько хлипкая, что даже ребёнок её прорвёт. Видимость защиты и только. Лишнее привлечение внимания. Вот что это такое». «Но... кто?» Олег тоже удивился такому повороту событий. «И зачем?» «Это же не может быть она, так?» «Нет-нет, она бы не допустила такой халтуры. У нее тоже едва ли получилось бы закрыть измерение по-настоящему, но она не стала бы пробовать, не будучи уверенной в своих силах». «А у тебя получилось бы?» — полюбопытствовал Олег. «Сложно сказать. Когда-то получалось, но это было очень давно». И к тому же мои силы тогда были совершенно иными. Возможно, с легкой подготовкой?» Влад замолчал, а затем спустя пару минут паузы продолжил. «Интересны два момента. Первый. Защита была возведена без капли магии, чисто научным путем. Это вызывает уважение. Даже защита такого уровня... Огромное достижение, если люди сумели создать ее самостоятельно, пользуясь не силами, что она дала им, а только своими знаниями и смекалкой. Олег невольно испытал гордость за незнакомых ему ученых. Кажется, Влад и она слишком уж сильно недооценивают человеческую расу и ее умение постигать мир. А второй момент уточнил он. Сигнал исходит из Москвы. Точнее, не совсем исходит. Он покрывает все измерение от края до края, но активизировали это в Москве. «Ого!» — изумился Олег. «Слушай, это не может быть связано со мной. Возможно, ДМК пытается...» «Я тоже подумал об этом. Когда вернемся...» Нужно будет изучить обстановку и понять, кто это сделал и зачем. «Может, вернемся сейчас?» — предложил Олег, которому уже наскучило наблюдать сверху живописные африканские пейзажи. «У нас полно времени, пока они там еще прилетят, свой Камерун». «Нет, то, что происходит здесь, намного важнее московских событий. Мы напали на верный след. И я не хочу отвлекаться и перескакивать с места на место. Ладно. Олег был не согласен с Владом, но решил не спорить. Тогда, может, ускоримся? Мы ведь знаем место их назначения. Знаем? Очень условно. Мы знаем город. Хочешь покружить по нему и разыскать базу, возможно, спрятанную где-нибудь под землей или замаскированную? «Во-первых, даже это будет быстрее, чем тащиться за вертолетом», — возразил Олег. «А во-вторых, с чего бы ей маскироваться? Это местные царьки, они не прячутся и не скрываются. Наоборот, они правят явно и открыто, держа всех в страхе перед своей силой». «Что ж, ладно», — согласился Влад, попробую ускориться и найти вулкана самостоятельно». «Только будь осторожен, не суйся никуда вперед, пока я не разрешу. Он не человек и даже не искатель. Для него ты не невидим, а наоборот, очень даже заметен, как белое пятно на черном фоне». Олег молча кивнул, мол, не идиот, и так очевидно, что к сущности соваться не стоит, и резко ускорился – Вертолет за 3 секунды остался позади, а расстояние, отчитываемое маркером, наконец-то стало стремительно сокращаться. До города он долетел за 5-7 минут. От мысли о вертолете, который будет преодолевать это расстояние, становилось смешно. А ведь старая советская техника, хоть и скрипела всеми деталями, все еще была крепка и летела довольно быстро. Этот город был другим. В том была жизнь, пускай еле заметная, робкая, прячущаяся под камнями, но все-таки этот город был выжжен. У Олега из головы вылетело его название, и, пожалуй, сейчас оно не имело большого значения. То, что осталось от города, нельзя было назвать никак, кроме «пепелище». «Теперь понятно, почему вулкан убедил этого Гаргелу примкнуть к нему», — заметил Олег, разглядывая сожженные дома. «Хочешь поискать тут что-то?» — ехидно осведомился владыка. «Штаб-квартиру или логово? Дворец, может быть?» «А зачем искать?» — Олег огляделся. «Ежу, понятно, что тут никого нет». Возможно, они вообще не тут расположены. Просто вулкан для демонстрации своих сил сжег соседний со штабом город. Он задумался. «Кстати, а почему бы тебе не поискать его самому?» «Потому что на том расстоянии, на котором я его почувствую, он почувствует меня. Это работает в обе стороны. И я не могу так рисковать». Наверное, Олег бы еще долго так кружил над сожженным городом и выискивал хоть что-то, уцелевшие здания, остатки жизни, если бы не внезапная вспышка. Источник этой вспышки находился где-то километров за десять отсюда и, кажется, был очень ярким. — То да, — скомандовал владыка, моментально сориентировавшись, — я зафиксировал всплеск силы. Только осторожно, как только с командою, останавливайся. Олег, собственно, и так ждал этой команды. В любой момент. Но километры кончались, а она все не звучала. Так мне лететь ближе или нет? Наконец не выдержал он, когда увидел границу выжженной территории и еще целой. Кажется, сожжен был не весь город, а только его часть. Впрочем, больше, не меньше двух третей. «Да, лети. Я не чувствую тут присутствия сущности», — успокоил его владыка. «Возможно, он сейчас не здесь, и у нас есть шанс осмотреться на месте, которого не будет потом». Олег двинулся ближе и уже через десять секунд увидел источник вспышки. Это был... «Человек». Ну, точнее, человеком это существо можно было назвать лишь относительно. Система на него попросту не реагировала, ни как на Искателя, ни как на Монстра. Ну а внешность? Его фигура, казалось, была соткана из огня. Или, может быть, лавы? Этот тип стоял во дворе двухэтажного здания, похожего на провинциальную мэрию, и приседал. На нем были только шорты, которые, вопреки ожиданиям, не сгорали. Но, судя по искаженному воздуху, тип был раскаленным. «Не чувствуешь сущности, значит?» — удивился Олег. «И почему мне кажется, что это вулкан?» «Может быть, это и вулкан», — не стал спорить владыка. «Но это не сущность. Мне лучше знать». «Я отличу человека силами от своего сородича». «Так мы что, зря сюда прилетели? Ложная тревога? Это просто искатель с необычными силами?» «Ха, если бы! Тебя что, не смущает, что система не видит его? Не говоря уже о том, что его силы не менее сенсационны, чем твои. Управление огнем, возможно, сплошь и рядом». Но среди ее пробужденных я ни разу не видел телесных искажений. Олег задумался. И кто это такой? Его пробужденный? Того бога войны, о котором ты говорил? Бог войны? Так его, пожалуй, еще никто не именовал. Но да, похоже, это именно так. Он собирает свою армию. И вот первый из его генералов. Если до сих пор у меня оставались сомнения, то теперь они развеялись». Раскаленный парень прекратил приседать и, упав на ладони, начал отжиматься. Неизвестно, насколько качком он был до пробуждения, а насколько стал после, но отжимался он легко, играючи, как будто это ничего ему не стоило. «И что?» «Этот тип мог сделать то, что мы видели?» Олег, обернувшись, еще раз поглядел на выжженный город. Точнее, сконцентрировал на нем свое внимание, ведь в теле призрака он видел во все стороны разом. «Легко, но нас сейчас волнует другое. Давай внутрь здания и оглядимся там», — скомандовал владыка. Олег не стал спорить или расспрашивать. Он просто послушался Влада и нырнул внутрь. Внутри было темно. Кажется, после пожара в городе не было и намека на электричество. И пусто. «Хм... И где все? Неужели все, кто выжил после происшествия, те, кто летит сейчас сюда, в вертолете?» Или, возможно, все просто боялись находиться рядом с вулканом? «Что мы ищем?» — уточнил Олег. «Артефакты. Где такой босс, как этот вулкан, может хранить артефакты?» «Кабинет? Сейф какой-нибудь? Или отдельное хранилище?» Олег метался туда-сюда по зданию, пока не находя ничего толкового. «Стоп!» Я, кажется, уловил след. Вниз. Что, и тут бункер? Олег нырнул вниз, но на сей раз внизу оказался лишь подвал. Переоборудованный под нечто вроде тронного зала. Почему именно подвал? Было неясно, но это точно был рабочий кабинет вулкана. А теперь ищи амулет. Красный камень в оправе. Сообщил владыка. Олег начал медленно и методично облетать комнату по периметру, но пока ничего на глаза не попадалось. «Если ты чувствуешь этот амулет, то, может, подскажешь направление?» Без особой надежды для успокоения совести спросил он. «Я чувствую его силу не настолько точечно, но он здесь, в этом помещении или где-то рядом с ним». «Или где-то рядом?» «Не исключаю, что такую ценность он спрятал в тайник. В стене или под полом?» «Это бетонный пол», — возмутился Олег. «И вообще, что именно мы ищем?» «То, что когда-то было украдено у меня».